Глава шестая. Следующие пять дней стали мастер-классом по сосуществованию несовместимых реальностей под одной протекающей крышей. Ричард держался с достоинством человека, попавшего в длительную этнографическую экспедицию в край безнадежного бытового несовершенства. Первые два дня он пытался навести свой столичный лоск на все вокруг, давал советы по расстановке мебели для лучшей циркуляции энергии, вдумчиво, но слегка с гримасой пробовал местную кухню и незаметно отодвигал слишком простые, на его взгляд, блюда. Он методично осматривал каждый зал, каждую галерею, постукивал по стенам и каминам не с мистическим трепетом, а с видом оценщика недвижимости, обнаружившего крайне невыгодную инвестицию» к третьему дню его изыскания потеряли первоначальный пыл. Он все чаще замирал у окон, созерцая бесконечную серую пелену дождя и снега. А его безупречные позы в кресле у камина обрели оттенок философской тоски. Он заговаривал о первозданной брутальной аутентичности стен и грубоватом очаровании старины. Но в его тоне сквозило вежливое, Непреодолимая скука человека, томящегося в ссылке. Призраки отреагировали на гостя по-разному. Листон, как бывший военный, первое время занимал позицию стратегического наблюдения. Он неподвижно витал в углах, изучая Ричарда холодным, оценивающим взглядом. Словно высчитывая слабые места в его доспехах светскости. Затем он перешел к тактическим диверсиям то ледяным сквозняком задувал именно ту свечу, которую Ричард поправлял, то вызывал едва слышный лязг доспехов в соседней пустой комнате, когда гость начинал рассуждать о бездуховности новых поколений. В пятому дню в поведении Листона появилось что-то от злорадного удовольствия. Тетушка Энни же, напротив, сначала пришла в волнение, она то и дело материализовывалась в самом видном месте — пытаясь принять величественную позу со времен своей молодости, и громко шептала мне на ухо комментарии о недостаточно отутюженных манжетах и вольности в обращении с фамильным фарфором. Однако, заметив, что Ричард ее попросту не видит или делает вид, она обиделась и сменила тактику. Теперь она парила прямо перед его лицом строя самые гротескные гримасы или внезапно появляясь в зеркале за его спиной, когда он брился. Ее цель явно сместилась с попыток произвести впечатление на желание хотя бы получить какую-то реакцию, пусть даже инстинктивную дрожь. Я балансировала между ролями хозяйки, переводчика и тайного зрителя абсурдного спектакля. Я вела Ричарда по замку, рассказывая полуправду, полувымысел о семейных преданиях с подачи Листона, язвительно шептавшего мне факты из соседнего измерения. Я извинялась за сквозняки, которые сам же Листон и устраивал, и делала вид, что не замечаю, как салфетка со стола сама по себе складывается в причудливый кораблик. Дело рук обиженной Энни. Внутри меня бушевала смесь иронии и нервного напряжения. Было дико смешно наблюдать, как этот сияющий аристократ медленно отмокает в нашей сырой действительности. Но одновременно я ловила его взгляды, полные не то чтобы подозрения, а глубочайшего непонимания. Как тут вообще можно жить? И главное, что за сокровище он надеялся тут отыскать? Я поддерживала легкую, слегка отстраненную беседу, делилась какими-то нейтральными деталями, но тщательно обходила тему пророчества. А по вечерам, оставаясь одна, я тихо консультировалась с призраками. «Ну что, скоро он сдастся?» На что Листон, усмехаясь, отвечал. Судя по виду, его столичная душа уже начала покрываться благородной плесенью. Еще день-два. Пять дней изоляции превратили замок в аквариум, где плавали самые разные существа, вынужденные дышать одним воздухом воздухом, пахнущим стариной, дымом от камина, влажной шерстью собак и едва уловимой, но растущей аристократической тоской. За очередным обедом, который, как и все предыдущие, состоял из простых, сытных блюд, вызывавших у Ричарда легкую меланхолию, он положил вилку с той неестественной точностью, что всегда предшествовало его важным заявлениям. Камин потрескивал, За окном сеялась противная моросящая крупа, превращавшая мир в грязную акварель. «Дорогая Эбигайль!» – начал он, и его голос прозвучал так, будто он объявлял о расписании балов на следующий сезон. «Эти дни, проведенные под вашим кровом, лишь укрепили меня в мысли о правильности проведения. Мы – истинная пара, чьи судьбы переплелись по воле высших сил». Я замерла с куском хлеба в руке, причувствуя недоброе. Листон, невидимо витавший за его стулом, резко сгустился, словно туча. «А потому...» — Ричард продолжил, его губы растянулись в той самой, безупречно вежливой улыбке. «Я принял решение. Через неделю в моем столичном особняке состоится наша свадьба. Я уже отправил гонцов с извещениями». «Это будет событие, достойное соединения наших родов, пусть столь различных». В воздухе повисла тишина, которую разрезал только отчаянный ледяной свист квазняка, явная работа Листона. Пламя в камине дрогнуло и пригнулось. Мой разум, привыкший уже к странностям этого мира, на мгновение отключился. Ирония ситуации достигла своего апогея. «Меня!» Эльвиру Олеговну из Хрущевки сватали за столичного аристократа по воле какого-то абсурдного проведения, о котором неделю назад не знал даже местный призрак. «Через неделю...» — наконец выдавила я, чувствуя, как щеки начинают гореть не от смущения, а от нарастающей ярости. «Но это чрезвычайно быстро, и мы же почти не знаем друг друга», — добавила я, пытаясь вставить хоть каплю здравого смысла в этот театр абсурда. «Знание придет с годами», — отмахнулся он, как от назойливой мухи. «А скорость необходима. Промедление лишь порождает ненужные толки. И поверьте, столичные портные творят чудеса даже с самыми сжатыми сроками». В этот момент из буфета с оглушительным грохотом выпала и покатилась по полу серебряная подставка для ножей. Это был громовой раскат недовольства тетушки Энни которую, видимо, возмутило не столько предложение, сколько неслыханная бестактность обсуждать свадьбу, не спросив мнения самой дамы и ее семейства. Ричард лишь вздрогнул и брезгливо посмотрел на упавший предмет. «В вашем старинном доме действительно живуч дух непредсказуемости», заметил он, и в его голосе впервые прозвучала легкая, но явная напряженность. «Я отпила воды», собираясь с мыслями. Отказывать напрямую было опасно. Человек, считающий себя избранником богов и обладающий порталами, мог среагировать непредсказуемо. Но и согласиться было немыслимо. «Ричард», — сказала я, максимально смягчая тон, но глядя ему прямо в глаза. «Это очень неожиданно и очень серьезно. Мне необходимо время, хотя бы чтобы привести в порядок дела здесь» и чтобы осознать столь высокую честь. Он смотрел на меня, и в его глазах что-то промелькнуло. Не разочарование, а скорее легкое раздражение человека, чей четкий план встретил непредусмотренное сопротивление. «Неделя — это и есть время, дорогая!» — произнес он, и в его тоне вновь зазвучала неоспоримая уверенность. «А ваши дела здесь?» — он обвел взглядом скромную столовую. Я уверен, могут подождать или будут улажены под присмотром моих управляющих. Он встал, отодвинув стул. Подумайте, но помните, судьба не терпит суеты, но и не прощает промедления. И с этими словами, больше похожими на ультиматум, чем на предложение руки и сердца, он вышел из столовой, оставив меня наедине с холодной едой, бушующими призраками и осознанием того, что моя тихая, Странная жизнь в глухомане подошла к концу, а за моей спиной воздух колыхался от невидимого, яростного шепота Листена. «Вот видишь, что значит впустить в дом столичную крысу!» «Сразу с приданным забирать хочет!» «И не спросит!»